Глава восьмая. Путь в Сайгон. Два шага от цели. Инстинктивно, уйдя влево, я пригнулся, и стрела с черным оперением прошла буквально в нескольких сантиметрах от моей головы. — Чертов Бармалей! Как? Как он смог дунуть свою трубку? Я же ему в голову влепил нехилый такой кусок отлично высушенной глины. Да он доски некоторые пробивает, а этот... Махнул от злости на себя и обстоятельства рукой. «Тхау-ви», спокойно сказала опекунша, — «их этому обучают всю жизнь». Гуэнд Химай подошла к мачте и вытащила из нее стрелку. Аккуратно поднесла к носу и сказала, — «Это яд из черебухи». Он вызывает сильные судороги и остановку дыхания. Очень повезло, что он не попал в тебя, Поль. Я не сразу отреагировал на французское имя, но потом мозг осознал, что обращаются именно ко мне. «Да черт возьми!» — выругался я. «Надо бы поспрашивать этого ниндзя!» В это время наша джонка выходила на фарватер Красной реки, и мы продолжали набирать скорость по течению в сторону Хайфона. «Навряд ли мы сможем что-то у него узнать», — сказала Тхимай, показывая рукой в дергающиеся в судорогах тело нападающего. И действительно, когда мы подошли к организирующему ассасину, заметили, что из его рта идет пена. Приложив два пальца к сонной артерии, я понял, что говорить он никак не сможет. Видать, он и сам принял какой-то яд. Читал про таких зомбированных ликвидаторов, вроде как убить себя у них, как чайку попить. Двое суток наша джонка скользила по водам Красной реки, унося нас все дальше и дальше от Ханоя. Капитан Вонг искусно управлял судном. Мы помогали ему по мере возможности, лавируя между островками и обходя пороги. Наконец берега стали менять очертания. Чувствовалось приближение моря. Вскоре показались первые строения Хайфона, его причалы и портовые сооружения. Уже к вечеру наша лодка пришвартовалась у пристани. Мы вместе с Нгуин Тхимай сошли на берег с огорчением. Француза, похоже, мы в очередной раз упустили. Видимо, он уже успел уйти из хайфона. Его клипер исчез из виду, потому что на прежнем месте стоянки его теперь не наблюдаю. «Капитан, времени у нас мало. Скоро предстоит путь на несколько дней вдоль вьетнамского побережья, и нужно быстро закупить все необходимое для этого. Поторопитесь», — сказал я перед выходом в порт. Вонх лишь кивнул, он и так все понимал. По большому счёту, мы ещё в пути обсудили возможные варианты, а отсутствие чёрного клипера лишь подтвердило догадки о том, что Легрант отправился в Сайгон, откуда будет держать путь усадьбу семейства Делакруа, что находится в горных районах. На выяснение судьбы исчезнувшего корабля, который при нашем отправлении в Ханой стоял у причала, у нас ушло около двух часов. Наши догадки полностью оправдались, оказалось, Легрант отправился в Сайгон. Конечно же, конечную точку маршрута никто нам не сообщил, а информацию мы, оплатив небольшие услуги, получили от нашего старого знакомого чистильщика обуви дядюшки Вана, который все так же работал на пристани, чистя обувь прохожим и оказывая услуги своеобразного информационного бюро. Ещё неизвестно, по правде говоря, на чём тот зарабатывал больше. Нужно было решать, как поступить дальше, и решать надо было очень быстро. Эта погоня за лягушатником затянулась, и всё это время Санька находится в его грязных руках. Разложив имеющуюся у нас карту Индокитая в капитанской каюте, мы с капитаном Вонгом и Ингуен Химай обсуждали варианты дальнейшего пути. Самым логичным будет отправляться в Сайгон, а оттуда, по следам Лингранда, двигаться к предгорьям, где живет народ Лати. Насколько я понимаю, это примерно то место, где находится современный город Далат в 21 веке, откуда я, собственно говоря, и попал неведомым образом в век XIX. Глядя на очертания берегов линии Вьетнама, я указал капитану на бухту, приметную для меня, Камрань. Точно знаю, что в 20 веке там была серьезная советская база. Эта база была, если не ошибаюсь, крупнейшей за рубежом и начала функционировать в 80-х годах. Там базировали советские корабли и подводные лодки Тихоокеанского ВМФ, а также самолеты-ракетоносцы. Вот бы сейчас нам хотя бы завалящий крейсер или подводную лодку, мы бы быстро решили вопрос с этим лягушатником. Но это так, мечты, мечты. А ведь от Камрани до предполагаемого предместия Делакруа всего по прямой около 130-150 километров, а путь через Сайгон — это же почти через весь Вьетнам. Но вот как добраться из Камрани в горной районе народа Лати? Честно говоря, без понятия. Да и наша опекунша, отвечая на мои вопросы, тоже разводит руками. Если предположительно сунемся и решим пройти этот путь пешком — Пусть с несколькими вьючными животными, то велик риск заблудиться в этих джунглях Вьетнама. Да и местные племена, которые живут в континентальной части, наверняка не обрадуются белым гостям. Они и друг друга врезают не за понюшку табака. Что ж уж говорить про чужеземцев. Там, скорее всего, во многих местах и не слыхивали, что французы в Вьетнам своей колонии считают. И все же мы решили держаться проверенного маршрута, поэтому будем двигаться к Сайгону. Оттуда по следам Лингранда добираться к предгорьям народа Лати. Мы отчаливали от пирса Хайфона. Я, задумавшись, отвлекся, и матрос, несший какой-то ящик с инструментами, подскользнувшись на палубе, уронил его прямо на мою ногу, после чего Хайфон узнал, что такое Петровский загиб в исполнении Ильи Егорского. Да так громко я вырвался, что все присутствующие на джонке округлили в мою сторону глаза. Практически сразу с перса раздался крик. «Братцы! Свои? Русские!» Я повернул голову и увидел человека, сидящего на корточках у самого края причала. На вид его европейская внешность лет сорока, изможденное лицо и многодневная щетина. Одет он жалко, некогда добротный сюртук превращен в лохмотья, сапоги запачканы грязью. «Братцы!» — хрипло-кликнул он нас когда мы собрались на палубе, привлеченной родной речью, а на лице незнакомца проявилась улыбка, полная надежды и облегчения. откуда ты здесь?» — спросил Леха, пока человек поднимался на ноги. «Матросом служил на торговом французском судне. Меня в гавре пьяного затащили, что-то на подпись подсунули, и вот пять лет мотался с лягушатниками по всему свету. А здесь я с Боцманом закусился, ну и тот вышвырнул меня с корабля в зашей». Его звали Петр Семенов. История печальная. Он служил матросом у русского купца, что торговал преимущественно с Францией и Англией. И в порту Гавра попал под руку к местным хедхантерам, что из таких бедолах набирают недостающих членов команды в основном на торговые корабли. — Поедешь с нами? — спросил я. — Куда мне деваться, уже три дня не жравши. Последние недели с работой совсем худо. «Узкоглазые гоняют, даже грузчикам не пристроиться, А как выбраться из этой чертовой земли, не ведаю». Леха с Никитой помогли Петру забраться на Джонку. Видно было, что он в последнее время голодал, но крепкое телосложение все равно просматривалось сквозь лохмотья. «Ладно, кости есть, мясо нарастет», — подумал я. После чего мы выдали земляку ведро, с с жидким мылом, и тот принялся приводить себя в порядок, сняв все свое тряпье. Капитана Вонга позаимствовали запасную форму матроса, одев которую после гигиенических процедур и простой стрижки волос и бороды Пётр стал похож на русского человека. «Ну что, капитан, теперь нам как можно быстрее надо попасть в Сайгон», — сказал я. «Да, до Сайгона мы будем добираться примерно 5-6 дней, если погода, конечно, не подведёт», — ответил он, почесав подбородок. «Ну что поделать, главное, чтобы на свою пятую точку приключение опять не поймать, как это нередко с нами случается», — сказал я. Джонка шла уверенным ходом, а море будто подыгрывало нам, и не выказывая никаких сюрпризов. Мы наконец-то смогли обстоятельно выяснить все перипетии, случившиеся с Семеновым. За время его странствий по морям и океанам выяснилось, что тот набрался немалого опыта, и на корабле французы его оценили». Вот только сломанная челюсть племяннику Боцмана перечеркнула все, и его выкинули как собаку в ближайшем порту. Тот, как понятно, и был хайфоном. Сам Петр, родом из небольшой деревушки в Тверской губернии, отправился в свое время на подработки в столицу, ну и попал на торговый корабль матросом. Работал у нашего купца четыре года на разных должностях, да и в итоге во Франции угодил неприятности после которых еще несколько лет вынужден был служить лягушатником. А что поделать, бумаги за выплаченное вперед жалование подписал, осталось либо в тюрьму, либо на палубу. Как оказалось, документов у того не было вообще никаких. Он и у французов работал без документов, хотя уверен, что те все какую-то справчонку слепили на случай проверки экипажа. А русского работничка особо в портах и не упускали с корабля, по его словам. Еще за время пути до Сайгона мы с братьями лучше узнали нашу опекуншу, которая, как оказалось, отлично владеет Винчун. Это китайское боевое искусство, такой стиль, хан-фу, отлично подходящий для женщин, благодаря технике работы на короткой дистанции и использованию энергии противника. Ее в Ханое обучал какой-то китайский мастер, и скажу честно, очень недурно тот ее натаскал. По крайней мере, когда мы устраивали учебные спарринги, то она вполне нам с братьями могла противостоять. Конечно, работали мы не в своей привычной манере и не использовали приемы, после которых дружеский бой может закончиться летально для одного из участников. Но, тем не менее, техника для нас с братьями была новой. И мы весь путь ее оттачивали под грамотным руководством Май. Как стало понятно после рассказа, она осталась, по сути дела, совершенно одна. Семьи у нее нет, подробности ее потери и вообще личную жизнь Нгуен как-то обходила. Ну, а я не лез особо в душу. Короче, все ее собственности и есть только то, что находится на нашей Джонке. Да, еще те довольно значительные деньги для Индокитая, что мы должны ей заплатить по итогам выполнения наших договоренностей. По правде говоря, мы как-то сдружились, и особо разница в возрасте между нами не чувствовалась. Она, видимо, привязалась к нам, как к младшим братьям, и когда попросили ее получить венчун, увидев ее тренировку рано утром на палубе, она, по-моему, с большой радостью, согласилась, а сама тем временем много спрашивала о далекой России, о которой в этих краях по правде никто ничего не знает, разве что торговцы, да и те считая все европейцы, да в меньшей степени китайцы, которым до местного населения дел особо нет, кроме как торговли их не интересует ничего. Мы подробно рассказали, даже показав на карте, где живет наша семья, а где находится столица российской империи. Когда Ангуен увидел расстояние и размер нашей страны, ее глаза округлились, как чайные блюдца. Кажется, она стала из азиатки трансформироваться в европеоида. Не верилось ей, что бывают такие огромные страны, как наша. И после этого она попросила поучить ее русскому языку. Так и длился наш путь, состоящий из тренировок на палубе, уроков вьетнамского и русского языка. И, конечно же, помощи капитану Вонгу. За весь путь мы пару раз причаливали к берегу в мелких поселениях для пополнения припасов воды и свежей еды. Благо, здесь с фруктами никаких проблем нет. И честно, за время, проведенное в Индокитае, мы с братьями к ним изрядно привыкли. И кажется, что, когда вернемся в Россию, будем по ним определенно скучать. Ангуэн внимательно нас изучала весь путь, что не укрылось от наших глаз, и перед прибытием в Сайгон спросила, «Илья?» «А можете меня забрать с собой в Россию? Меня по правде здесь ничего не держит, и честно с вами расставаться не хочется. Я впервые за много лет почувствовал себя как дома со своими близкими, которых теперь уже не вернуть. Почему бы и нет? Дело тебе мы найдем, да и замуж выдадим. Можешь не сомневаться. Сейчас главное нам найти Саньку, и тогда уже будем планировать дальнейший путь», — я подумал и добавил. «Знаешь, Нуген, нам очень далеко. Скорее всего, придется забраться во Вьетнам. И не очень уверен, что мы сможем вернуться на эту Джонку. По крайней мере, я оставлю Вонгу распоряжение, чтобы ждали нас ровно три месяца. После чего уходили в и занимались перевозками, пока мы не объявимся. И тут есть вот какая проблемка. У нас накопились трофеи после нескольких столкновений с нехорошими людьми. Их как-то хочется м -м, перевести в бумажную валюту. Лучше не местную. А то, черт его знает, за пределами Индокитая она вполне может быть не дороже обычной резной бумаги. Поэтому лучше, если это будут фунты или франки на худой конец. Да, и с собой по джунглям таскать мешки с металлом, по правде сказать, очень не хочется. Опекунша посмотрела на меня внимательным взглядом и попросила показать, что мы хотим поменять. После чего мы с Никитой стали потрошить наши закрома, в которых осталось еще немало ценностей из фунчжоу и байхэ. Но я накинул взглядом все это богатство и прямо-таки присвистнула. "Да, мальчики, нехило вы умеете находить богатеньких, нехороших людей", после чего заливисто расхохоталась. В принципе, как и планировали на седьмой день пути наша жонка медленно вошла в уживленную гавань Сайгона, в будущем этот город переименуют в Хошимин, честь лидера национально-освободительного движения Вьетнама Хошимина. Роль его в истории этой страны была огромной, ведь этот гордый народ воевал с огромной западной машиной во главе с США, а что нечасто было в 20 веке, победил капиталистов, объединив северную и южную часть страны в одно социалистическое государство. Нелегко им пришлось, конечно, и даже в 21 веке моего прошлого не все раны этой страшной мясорубки затянулись на земле Вьетнама. В этом городе Нгуен уже несколько раз была за свою жизнь. Правда, при каких обстоятельствах для нас оставалась загадкой. Но она уверила, что здесь есть надежные люди, которые помогут решить оба наши вопроса. Что касается поиска лягушатника, ну и по трофейным делам, конечно же. Мы собрали все ценности, которые хотели продать знакомым Нуэнд Химай, и вместе с ней сошли на берег. Большой город встретил нас шумом торговцев, криком повозок и ароматами моря. Нгуэнд Химай махнула рукой, и к нам подъехал рикша и повез через лабиринт городских улиц китайскому кварталу, который встретил нас многоцветием огней, запахом жареного риса и пряностей. Узкие улицы были заполнены людьми, лавками и небольшими ресторанами. Красные фонари качались над входами магазинов, на стенах красовались иероглифы. Гуйен уверенно вела нас по извилистым переулкам, словно знала здесь каждый уголок. Мы прошли мимо ювелирной лавки, где сверкали драгоценные камни, миновали мастерскую по ремонту джонок и оказались на небольшой площади, где кипела жизнь. Здесь должен быть Лиджэй, сказала Май, оглядываясь по сторонам. Он помогал нам раньше. Внезапно из тени вышел коренастый мужчина в шелковом халате. «То...» — спросил он, — «о мертвом ли Дженни беспокоиться?» Его голос был хриплым и угрожающим. «Теперь здесь правит Джан Хо, и он не любит чужаков. В тот же миг со всех сторон появились вооруженные люди в количестве не меньше дюжины. Мы с братьями поняли, что попали в ловушку. Вы пришли не вовремя», — ухмыльнулся главный. Жан-Хо не прощает ошибок, особенно когда речь шла о старых долгах, и он зло глянул на Нгуэнтхимай. Окруженные со всех сторон, мы оказались в реальной западне, из которой, казалось, придется прорубаться в прямом смысле этого слова. Но Май, сохраняя хладнокровие, достал и медальон, висевший на ее груди, и, раскрыв его, показал отморозку. «Этот знак принадлежал моему отцу. Он был старейшиной из Старого Союза». «Тот, кто им владеет, имеет право говорить от имени всех кланов». Джанхо замер, глаза его распахнулись от удивления. «Откуда?» «Неважно», — ответила Май. «Если хочешь жить, слушай меня». В этот момент мы, готовые перейти к схватке, чуть-чуть успокоились, но, как оказалось, немного преждевременно.